Глава 59. «Я сумела вернуться к детям, к семье, к делам, к нашим людям, и время опять стремительно рванулось вперед. Очередную зиму мы встретили с радостью. Корма животным мы сумели заготовить сами. Все, что планировали вырастить для себя, вырастили. Горючий камень заготовили в избытке, закупили ткани, нити, кружева, рассортировали добытые драгоценные камни, оборудовали мастерскую для анисии». Теперь все наши люди могли позволить себе очень многое. Хорошую и красивую одежду, крепкую и изящную мебель, тонкое постельное белье, дорогую посуду. Мастера и мастерицы с наступлением холодов приступили к изготовлению игрушек для детей. Мои не очень умелые рисунки помогали нашим умельцам сделать действительно уникальные вещицы. Иметь их у себя захотели не только дети. Отец, видя восторг уже получивших такой подарок, сделал выводы и посадил за работу дополнительных людей. «Теперь в нашей долине будут делать игрушки на продажу. За мной идеи, за мастерами остальное. А мастера у нас отличные. Резать по дереву, как оказалось, могли многие. Даже мои старшие мальчишки, сидя по вечерам у камина, теперь не только выполняли уроки мастеров и вырезали куклам лица, но и шили им платья, и даже вышивали на них узоры. С младшими мы шили мягкие игрушки. Ах, как радовался моему первому кривому и такому страшному медведю мой маленький Кин. Этот криволапый зверь стал его любимцем. С ним он спал, с ним ходил на занятия, с ним первое время даже за стол садился. Мои мальчишки старались. Ах, сколько было слез, когда не получалось! И все же радости было больше. Теперь я очень тщательно следила за собой, за своим поведением, за своими словами и действиями. Мне не хотелось никого огорчать. Только по ночам я разрешала себе вспомнить о нем. К концу осени новостной листок прекратил упоминать о герцоге. А в середине зимы маленькая заметка как бы невзначай сообщила – что дочь Казначея вышла замуж за верного сторонника короля, графа Андрианелла. Уже ближе к весне народ очень живо и заинтересованно следил за изменениями, происходящими в среде божьих служителей. Люди повсеместно требовали от них предъявления белых одеяний и отречения отца на служителей в случае их отсутствия. Те, чей покров чернел, вынуждены были покидать храмы. особо упрямых и непонятливых, забивали камнями. Король был вынужден вмешаться. Теперь каждого почерневшего, попавшего в руки королевской стражи, вели на допрос. В результате работников в королевских каменоломнях прибавилось. Высшие жрецы, на которых любая одежда становилась черной, поспешно покидали королевство под покровом ночи. С наступлением лета, народ кинулся в другую крайность, начал активно помогать стражам в поисках почерневших святош. Не занимаясь больше самосудом, люди просто пришивали на любую черную одежду яркую белую полоску. Ее наличие теперь являлось отличительным знаком и спасало от назойливого внимания кого бы то ни было. Новостной листок упомянул о том, что даже черные вдовы вынуждены пришивать к своему платью белые полоски ткани или кружева, хотя женщины в королевстве никогда не являлись служителями богов. События, слухи, факты и домыслы — все было в этом листке. Вот только про герцога Эверли никто больше не вспоминал. Словно его и не было никогда. Именно отсутствие слухов и сплетен беспокоило меня больше всего. Все больше усилий мне приходилось прикладывать для того, чтобы удержать себя на месте. Отошли на задний план лаборатория, опыты, зелья, срочные дела и даже дети. Всё, что мне хотелось, — это сорваться с места и спешить бежать в столицу. Останавливало одно. Кто я такая? Разве позволено мне будет не просто явиться во дворец, но еще и вопросы задавать? Да, я могу потратить уйму времени и пробраться в королевскую спальню или кабинет принца, но где гарантии того, что мне ответят и ответят правду? А ведь после этого нужно будет еще и уйти, не оставляя за собой следов. Если бы не дети, если бы не они, я бы рискнула. Но они есть. Их жизнь и безопасность превыше всего. Нет, никогда. Никогда я не пожалею о том, что они появились в моей жизни. И все же душа, словно птица в клетке, бьется о прутья, ломая крылья. Если бы я могла отпустить ее, если бы она могла не просто полететь, а еще и найти. Мне нужно побыть одной. Нужно взять себя в руки, чтобы продолжать жить и ждать. И я решилась. Оставила все дела на отца с Марком, и вот теперь, прилагая все имеющиеся силы, бегу прочь из долины цветов. Мой облик крупной пятнистой кошки хорошо знаком всем ее обитателям и давно уже никого не пугает. А это значит, что пользоваться им я с некоторых пор могу совершенно спокойно. Именно кошачьи лапы уносят меня сейчас в сторону найденных нами маленьких долин. Шикарный золотой ошейник, еще недавно украшавший мою кошечку, с которым так любил играть мой ангел, остался дома. Отягощать припасами пришлось мою человеческую составляющую. Пояс платья, стягивающий стан черной вдовы, претерпел с недавних пор существенные изменения». На виду остались Явара, Кастет, Тессен, боевой веер, и Кайкен, боевой женский кинжал. А вот не на виду. Несколько потайных карманов обнаружить теперь не смог бы даже самый умелый маг. Древние ведьмы были теми еще выдумщицами, умелицами и перестраховщицами. А уж расширением пространства владели, как никто не владеет в этом мире сейчас. Овладела этим умением и я. Хранила я в них теперь не только сюрикены и дайсё – длинный, короткий, но и несколько шелковых, очень прочных веревок, комплект мужской одежды, а еще походный набор одиночки – котелок, кружку, ложку и большое меховое одеяло, служащее также палаткой. Уходя в одиночный поход, я собиралась провести все дни в облике кошки. О чём я думала во время сборов? Точно не о том, что надо брать, а что мне вроде бы и не нужно. О том, что я взяла с собой и зачем, я думала уже на бегу, удивляясь себе. Ну ладно, одежда запасная, веревки, даже котелок объяснить могу. И зелья. А вот почему платье дома не сняла? Зачем в карман золото положила и драгоценности? Сама себе так и не смогла объяснить. Но ничего, ничто из перечисленного бежать не мешает, а значит, пусть будет. На каждую небольшую долину я тратила по два дня. Осмотреться, пройти по периметру, подняться на склоны гор настолько, насколько возможно, и еще раз осмотреться. Неожиданные гости, появившиеся непонятно откуда, в нашей долине не нужны. Первые несколько дней я падала от усталости ещё засветло, пренебрегая ужином, удобствами и даже безопасностью. Как оказалось, предыдущие каждодневные тренировки не давали моему организму достаточной нагрузки. День за днем, не жалея себя, я восполняла утраченное и к концу десятого дня – Наконец-то встретила сумерки сытая, довольная, готовая повторить дневной путь еще раз прямо сейчас. А потому шестую долину Бусинку я планировала обследовать за один день. Именно она была уже основательно обжита. Пятеро мужчин, занимающихся добычей драгоценных камней, жили там в маленьком домике, стоящем у звонкого родника. По 30 дней. меняясь поочередно с другой пятеркой на следующие 30 дней. Затихло пение дневных птиц. Просыпались и пробовали свои голоса ночные. Дневная охота была удачной, ночная не планировалась. Хищников мне до сих пор обнаружить так и не удалось. Людей тоже поблизости не было. Человеческий облик в этом небольшом путешествии мне так и не понадобился». Даже в ведьминских сторожках надобности не было. А потому ничто не могло помешать мне и в этот раз насладиться изумительным зрелищем. Закат в наших горах. Что может быть более прекрасным? Изрезанные верхушки гор и лучи заходящего солнца, оглаживающие их, пробивающиеся сквозь трещины и скалы, вспыхивающие ответным отражением слюдяных камешков склоны напротив. завораживающее, кратковременное волшебство. Последний луч, последние подмигивания камешков-светлячков и их окончательное затухание. Вот только на этот раз огоньки погасли не все. Один не погас. Словно насмехаясь надо мной, он выделялся на темном склоне горы как вызов, как маяк, как заблудившийся луч солнца. Его нельзя было спутать со звездой. Их время еще не пришло. Его нельзя было спутать с отсветом костра, ибо он светил ярко не мигая. Он не испугал меня, нет. Там, на высоте, не могло быть людей. Эти горы не любили людей. Почти отвесные склоны, большие, абсолютно гладкие участки и внезапные порывы ветра отпугивали от их покорения даже отчаянных смельчаков. Что это? Большой кусок слюды? Но он перестал бы блестеть сразу же после захода солнца. Я знаю, что днем это место просто не найду. Подниматься в горы ночью, не наметив путь, по меньшей мере глупо. Решено. Остаюсь в этой долине еще на один день и на одну ночь. И днем все же попробую подняться наверх. Не найду, буду ждать ночи. Двузубая приметная вершина послужит мне хоть и не точным, но ориентиром. Да, женское любопытство неистребимо. Пищит, но лезет. Это про женщин. Не знаю, про всех ли, но про меня точно. Охота пуще неволи. а потому вот уже четыре часа я поднимаюсь к вершинам. Ну, как поднимаюсь? Ползу. Прямым мой путь не назвал бы даже полный идиот. Зигзаги, которые мне приходится выписывать, ужасно злят. За то время, которое я трачу на поиск более удобного пути, эту небольшую долину по-пластонски пересечь можно. Но есть одно «но». Большая часть все же пройдена. и пройдено в облике кошки. Почему? А потому что такой самонадеянный идиотки свет еще точно не видел. Мне так не терпелось увидеть и разгадать тайну ночного светлячка, что я начала восхождение на рассвете, не позаботившись о том, чтобы переодеть свою человеческую половину в более подходящий для лазанья по горам костюм. Да... Я согласилась с этим, когда чуть не сорвалась, убедившись, что платье для покорения горных вершин не подходит совершенно. И вот теперь когти-то целы, а подушечки лап стерты в кровь. Но вершина уже почти рядом. Вот только мне она больше не нужна. Я, кажется, нашла то, что искала. Небольшой уступ, крошечная площадка и никакой надежды на полноценный отдых. Только сидя, только плотно поджав под себя лапы, и сомнительная опора на ровном, скользком сколе скалы. Ровный, вертикальный, гладкий словно зеркало, он больше всего напоминает неправильной формы мутный овал. Сейчас днем он не блестит, и даже прямые солнечные лучи не отражаются в нем, а словно впитываются в мутную гладь, трогая лапой. На непонятной, чуть липкой поверхности остается кровавый отпечаток моей лапы, который через пару минут тоже словно впитывается. Осторожно тянусь к этому непонятному овалу магией. Впитывает. Никаких вспышек, никакого света, ничего. Разочарование и злость на себя любимую накатывают волнами. От усталости начинают подрагивать лапы. Из вороха мыслей остается одна, а ведь еще назад как-то надо спуститься. Как же плохо, что люди не летают! И желание на землю хочу вниз. Стараясь устроиться поудобнее, опираюсь спиной на мутное зеркало. Успеваю чуть-чуть расслабиться и лишь на одно мгновение почувствовать твердую, гладкую поверхность, а в следующее мгновение уже падаю. Пытаюсь зацепиться когтями за... да хоть за что-нибудь не получается. Темнота, холод и все увеличивающаяся скорость падения в неизвестность. Кошачье зрение не помогает, магическое пугает. Жуткое, нереальное количество линий, переплетенных вокруг меня в узор безумного мастера. и последняя мысль идиотки в моем лице о детях.